Глава п я т ь д е с я т Он пил г р а м п у В пять часов л е р и позвонил Лобов. Он велел ей зайти в дирекцию забрать портфель. Мы в комнате отдыха. Скажи Маше, я с ней передам. Хорошо, Леонид Нилович. Лера по-быстрому набрала номер Евы. Ну, ты еще в ЖК? Три квартиры осталось проверить, ответила та. До шести успеешь? В шесть они закрываются. Постараюсь. В общем, если что-то найдешь, немедленно позвони мне. Положив трубку, Лера вышла из-за стола и отправилась в дирекцию бизнес-центра. Приемную Кравченко она вошла вслед за высоким парнем. Маша вышла им навстречу и представила его Лере. Это Михаил. Мне подождать? – спросил он. Не нужно. Лучше и д и домой, – ответила Маша. Устала? Не очень. На фуршет осталось пять человек. Стоило собираться, заметила Лера. За несколько часов до Нового года, недовольно сказала Маша. И главное, предупредил бы заранее. Выходит фуршет незапланированный. Я узнала только вчера. Хорошо, что бутерброды в кафе заказать успела, пожаловалась Маша. Лера попросила. Пожалуйста, забери Лоба в у портфеле и принеси его мне. Они там пьют. л о б о в сам мне звонил. Ну хорошо. Маша зашла в комнату отдыха, через минуту вернулась с портфелем, отдала его Валерии. Держи. в След за ней. Из комнаты вышел Кравченко. В руке он держал бокал. Эй ты! Он з л о п о д ж а л губы. Я просил не заходить в комнату отдыха без приглашения. Кравченко обращался к Маше. Не трясти буферами, не стрелять блудливыми глазками. Когда надо, я сам тебя позову. Что-нибудь исправлять было уже поздно. Кулак Михаила влепился в физиономию Кравченко. Его голова дернулась, нос подозрительно удлинился, удар отбросил хамак двери, содержимое бокала вылилось на его рубашку. Ты, ты! Он испуганно покосился на Михаила, потом с ненавистью взглянул на Машу. Ты уволена! Кравченко заскочил за дверь и, выглянув, прокричал: Ван! После чего дверь захлопнулась. Собирай вещи, сказал Михаил. Я уволена, заплакала Маша. Ну чего ты ревешь? Лера прижала к груди портфель и с чувством продолжала. Спасибо, скажи. Сама бы никогда из этого г а д ю ш н и к а не ушла. Обойдя стол, Маша прижалась к стене. Она продолжала плакать. К ней приблизился Михаил. Решив, что теперь лучше уйти, Лера направилась к выходу. Однако ее остановил грохот, который донесся из комнаты отдыха, где гуляла компания руководителей фирм. Дверь ее распахнулась, и оттуда выбежал Николай Иванович с лезь. Его живот взволнованно колыхнулся. Врача, скорее врача! Что случилось? Лера остановилась. Наверное, ты сломал ему нос, тихо сказала Маша и посмотрела на Михаила. Отравили. След за н и к о л а й Ивановичем в приёмную ворвалась Леночка ш о с т о к Отравили! Рухнув на колени, она сунула пальцы в рот, скрючилась над мусорной корзиной и задергалась, вызывая рвоту. Слез ь поддел её носком начищенного ботинка и березгливо заметил: если бы тебя отравили, ты бы лежала рядом с ним. Отлепив язык от пересохшего неба, Лера спросила: кто? Кого? б у р с у к о в а В этот момент Сергей сам вышел в приемную. Он был напуган, бледен, но жив. Кого? Снова спросила Лера и непроизвольно п о д а л а с ь туда, где происходило застолье. Переступая порог, она приготовилась к самому страшному. л е о н и д а Нилыча? Кто-то взял ее за руку и подтолкнул к выходу. Ступай к себе, Лера. Здесь нужен врач. Это был г о л о Слобова. Лера облегченно вздохнула. Кого отравили? Снова спросила она. и г о р ь п е т р о в и ч Ему плохо, сказал Лобов и направился к телефону. Лера увидела Кравченко. Он лежал у стола, изо рта на мраморный пол текла кровавая пена. Грудь его то чрезмерно часто вздымалась, то падала, после чего несколько мгновений не двигалась. Застыв. Лера держалась за портфель как за спасательный круг. которые швырнули выбившемуся из сил пловцу. За ее спиной слышался голос ее шефа. Он говорил с диспетчером скорой помощи. Лера, уйди, ь т ы наконец! выкрикнул он, прервав разговор. в з д р о г н у в она медленно попятилась к двери. Вернись, сказал Глубанов, столкнувшись с ней в дверях. Но никаких но! Он взял ее за руку и практически затащил обратно. Мне больно, тихо сказала она. Прости. Оставив Леру, Дмитрий объявил: «Никто никуда не уходит, все остаются на местах. Скорую вызвали». Он обвел глазами присутствующих. «Уже едут», ответил Лобов. «Когда это случилось?» «Десять минут назад. Мы сразу же позвонили вам». Кубанов подошел к Кравченко, п р и с е л и взял его за руку. «Жив». «Что он ел?» «Тоже, что и все», сказал б а р с у к о в «Бутерброды и тарталетки». Услышав про еду, Леночка снова з а д е р г а л а с ь над мусорной корзиной. Что пил? – спросил Губанов. Крапу. н и к о л а й и в а н о в и ч похлопал по своему животу. Я тоже пил, ничего жив. Где бокал? Что? Где его бокал? Вот. Лобов указал рукой на осколки и склонился, чтобы их подобрать. Ничего не трогать, предупредил Губанов. Не прикасаться. Понял. Леонид Нилович бросил уже поднятый осколок и выпрямился. Заметив Леру, сказал: "Моя помощница не присутствовала при случившемся. Можете ее отпустить". "Не будем спешить", ответил ему Губанов. "Скоро здесь". В комнату вбежала Маша, за ней женщина в белом халате. Она поставила чемодан и склонилась к лежащему на полу Кравченко. Поочередно подняла ему веки, задрала рубашку, осмотрела живот и грудь. "Отравление". Врач достала из чемодана шприц, набрала лекарство и в о т к у и иглу ему в руку. Помогите уложить его на носилки и донести до машины. б р с у к о в уже собрался выполнить ее просьбу, однако его оттеснили подоспевшие охранники. Несите, распорядился Дмитрий, и обратился к врачу. Яд вне всяких сомнений. Будет жить, не знаю. Кравченко вынесли в коридор. А теперь попрошу всех остаться в комнате отдыха. Не договорив, Губанов обернулся. В приемную забежала Надя б р с у к о в а Где он? Она бросилась к Лере. Где Сергей? Он жив, ответил а т а Жив? Надя с тревогой смотрела в лицо подруги. Жив, обняла ее Маша и крикнула в сторону открытой двери: Сергей, здесь Надежда! Отстранив Машу, Надя кинулась к мужу, п р и л ь н у в к нему зарыдала. Я думала, что это ты, что тебя. Губанов громко сказал: прошу всех зайти в комнату отдыха.